Машинально, не помня себя и не осмысливая движений, Филимон Прокопич распряг лошадей, поставил их к заплоту на выстойку, а сам свалился в сани. Сердце что-то зашлось. Крушение пристигла беда. Если и в самом деле совершилась реформа, плакали денежки Филимона Прокопича, и те, что в кованом сундуке, и те пачки, подобранные тридцаток, какие спрятаны в тайнике в казенке, прикинул сколько всего более ста тысяч всю жизнь копил тянул по сотне, а где и тыщенками а с торговли колхозным медом хапнул на пару с пчеловодом немного ни ниало а по пятьдесят тысяч господи отведи погибель цедил сквозь зубы себе под нос филимон прокопе «Покаяние принесу тебе, Господи, хоть в церковь схожу, молебен закажу, на все решусь, Господи, за сто тысяч у меня. Это что же такое, а, Суси, ограбление? Сколь мыкался, изворачивался, и вот дым, незримость одна». Вспомнил еще, как тайком сбыл со зверофермы десяток черно-серебристых лисьих шкур по пять тысяч каждую. Еще продешевил, в ту пору буханка хлеба стоила сто рублев. Все, все денежки лопнули. Вечером Никишка Лолетин трижды перечитал Филимону Прокопичу в районной газете «Власть труда» правительственные постановления о денежной реформе, но Филимон Прокопич решительно ничего не понял, затмение нашло. Гланька весь вечер ревела, за триста семьдесят пять рублей... Она получила 37 рублей и 50 копеек. На такие деньги цветастый платок, конечно, не купишь. Филимон Прокопич не плакал, защемило сердце. Если бы каждый потерянный рубль вышел у него хоть единой слезинкой, он бы весь и зашел на соленую воду. Свинарки сами торговали поросятами на колхозном рынке, а Филя отлеживался на квартире земляка. За три дня он до того осунулся, что можно было подумать, что он не менее года вылежал в тяжкой хвори. Весь почернел, погнулся и все молчал, беспрестанно перебирая пальцами в бороде. Сядет за стол и кусок в горле застревает. — Может, врача позвать, Филимон Прокопич? Встревожился земляк Никишко. Внутро паря перевернулась, жаловался Филя. — У меня, слышь, дома... Лежат чужие деньги, пять тысяч. Перехватил на покупку корову и лопнули. Старуха-то обменит. И куда там моя старуха, брат, из дома не вылазит, пальцем не тронет деньги? Не мог же Филимон Прокопич сказать земляку, что он нахапал за сто тысяч. Только на третьи сутки перед самым отъездом Филимон Прокопич вдруг вспомнил, что у него в грудном кармане пиджака, тщательно зашитые Меланией Романовной, лежат колхозные семь тысяч рублей. Деньги взял на покупку с Бруи, кинулся прямо с базара в ближайшую избиркассу, а там из маленького окошечка до да медовым девичьим голосом «Опоздали, товарищ, реформа закончена, где же вы были?» «Деньги ведь деньги, не мои колхозные, семь тысяч, идите в банк!»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 «В какой деревне ночевали в день денежной реформы?» «В дороге же, говорю, среди поля?» Филипп их тел. «Вроде к Малой Минусе подъехали. В котором часу подъехали. Часов не имею, товарищ. А утром из какой деревни выехали?» «Из Малой Минусы. Что ж там не обменяли?»